Глава двенадцатая. Обратно в дом Финика я ехала в задумчивости. Алечка уже давно проснулась и хотела есть, пришлось пока дать ей соску. Она едва слышно причмокивала, периодически пытаясь её выплюнуть. «Ну как, тебе что-нибудь понравилось?» Светским тоном осведомился чёрт, обгоняя очередную машину. Водил он слишком уж агрессивно, с каким-то азартом, чем сильно меня нервировал. «Нет, ничего», — соврала я. Последняя квартира более-менее, но первый этаж, да ещё и угол, она будет слишком холодной зимой, а когда Аля начнёт ползать, боюсь подумать, как часто малышка будет простужаться. «А о чём?» — шепталась хозяйка на кухне. Всё таким же ровным голосом спросил он. О записке и предложении договориться напрямую я решила умолчать. Она спросила, женаты ли мы, и сильно обрадовалась, когда поняла, что ты в квартире жить не будешь. Ты ей не понравился. Я заметил. «Тогда завтра можно еще поездить. Вариантов на самом деле очень много, особенно если чуть-чуть увеличить бюджет». «Я не собираюсь брать у тебя деньги». Спорить на эту тему с Фиником было бесполезно. Он раз за разом заводил одну и ту же пластинку. «Но должен же я оплатить моральную компенсацию?» Усмехнулся он, а у меня возникло нестерпимое желание его как-нибудь задеть. «Ты должен объяснить мне, что вокруг тебя происходит». Что ему сказать такого, чтобы он понял, что хозяева жизни вроде него обычно кончают плохо. Но нельзя же быть таким самоуверенным. Мы остановились у моего бывшего дома. Или как я должна была называть принадлежавший мне участок? На нём вовсю ушла работа. Несколько десятков зомби мертвяков разбирали крышу. Увидев их безэмоциональные лица, я передёрнулась. Перед глазами на мгновение встало окровавленное лицо напавшего на меня мертвяка. Я глубже задышала, пытаясь справиться с собой. Что вообще они здесь делают? Разве Финник не обещал, что больше их рядом не будет? Нет, от этого места всё же лучше держаться подальше. Это в прошлый раз мне повезло, и тварь была одна. А если они все скопом нападут? Ты как-то побледнела? Укачала? Заботливо спросил мужчина, помогая вылезти из машины. Стоило оказаться на улице, как рядом с мертвяками меня начало мелко потряхивать, и я даже пару слов связать не могла. Глубокий вдох, несколько мгновений паники, и вдруг внутри словно что-то переключилось. «С Андреем безопасно», — подсказывал мне внутренний голос, помогая вздохнуть чуть свободнее. «Давай зайдём внутрь». Оказавшись за воротами, я совершенно успокоилась, наконец почувствовав себя в безопасности. «Я сейчас должен идти», — улыбнулся Андрей. «Так что, может быть, поговорим вечером, раз ты настаиваешь? Просто будь тут, и ничего не случится». «А о чём я хотела поговорить?» — потрясла головой, собираясь с мыслями. «Да, конечно. Рад, что ты всё понимаешь». Чёрт изобразил поклон, и искушающе подался вперёд, подхватывая мою руку и чуть сжимая её в своих ладонях. В его глазах и лице на мгновение промелькнуло что-то странное, словно он сожалел о чём-то. Аля у меня на руках завозилась, разразившись громогласным рёвом. «Я пойду наверх, переодену и покормлю ребёнка». Пробормотала я, разворачиваясь к лестнице. Переодев мою малютку, я лежала рядом с ней на кровати, пока та сосредоточенно кушала. О чём же я всё-таки хотела поговорить с Фиником? Мысли двигались вяло, лениво. В голове крутились обрывки воспоминаний. Постепенно оцепенение и охватившее безразличие начали отступать. Вспомнился подслушанный разговор между Ирен и Андреем. Тогда она сетовала, что он мог бы найти любую другую, более благодарную. По крайней мере, сейчас мне казалось, что фраза звучала именно так. Всё это время я думала, что речь о желании Финника соблазнить меня. Его поведение, впрочем, это подтверждало, ведь он периодически заигрывал и флиртовал со мной. Даже один раз поцеловал. Вот только после сегодняшнего озвученного двухнедельного срока я начала сильно сомневаться в том, что поняла правильно. Я вспомнила, как мы стояли с ним в этой самой комнате, и он, обнимая меня своим хвостом, Чувственно шептал о том, что любовь — самая могущественная вещь на свете. Сейчас, даже спустя время, от этих воспоминаний по спине бежали приятные волнующие мурашки. А ведь он действительно спас меня тогда. Если бы не он, Аля бы осталась круглой сироткой, меня бы уже не было в живых. Я вспомнила тот день, как переносила вещи из старого дома. Потом встретила подозрительного типа, искавшего дорогу, Сейчас даже не было сомнений в том, что это именно он устроил нападение зомби на меня. Вот только зачем ему я, если он хочет достать финика? Единая картинка никак не складывалась, но кое-что можно было уже понять. Андрей искал женщину, которая подходит по определенным пунктам. Он нашел меня, привел в дом. При этом ему очень нужно, чтобы я пробыла здесь хотя бы еще две недели. Ирен, моя кандидатура, не очень понравилась, и она предлагала взять любую другую. То есть дело не конкретно во мне. А в чём же тогда? На Финника покушались и до того, как мы с ним познакомились. А сегодняшний головорез, насколько я поняла, хотел переманить Ирен на свою сторону. «Всех можно купить», — сказал он. Наевшись, малышка повеселела, но спать больше не хотела. Так что оставлять её в комнате я не стала. Взяла с собой. В кабинете Финника не оказалось. Я спустилась на первый этаж, но и там его не было. Положив малышку в люльку и включив музыкальную карусельку, решила налить себе чаю. Вот только чай лишь подогрел аппетит, так что, посидев немного, я решила начать готовить. Найдя подходящие для супа продукты, принялась чистить овощи и нарезать их. За монотонными действиями размышления вновь вернулись. Быть может, зря задаюсь вопросом, зачем я нужна Андрею. Раз, как я поняла, дело не конкретно во мне, значит, оно в самом чёрте. И правильнее всего узнать, что нужно от него бандитам. Что же такого они хотят получить, раз смогли подкупить всех его домашних, а преданной осталась только полувампирша, у которой перед чертом долг за спасение ее матери. Вряд ли им нужно просто убить его. Организовать покушение в городе, мне кажется, было бы не так уж и сложно. И если бы такие случаи были, я бы прочла об этом в интернете в новостях. Суп почти сварился, и на кухне восхитительно пахло. Я стояла над люлькой с малышкой, пытаясь играть с ней в ку-ку, то открывая, то снова закрывая лицо ладонями. Но, кажется, она пока не особо радовалась этой игре. Внезапно телефон в кармане завибрировал. Вытащив его, я увидела незнакомый номер. «Алло?» «Кристина, здравствуй, это ты?» Я услышала напряженный женский голос. Он был смутно знакомым, вот только я никак не могла вспомнить, откуда. «Здравствуйте, а кто говорит?» «Кристина, это...» Женщина замялась, очевидно, не зная, как себя назвать, но после непродолжительного молчания всё же ответила. «Это мама». «Мама?» У меня от удивления рот открылся. С трудом взяв себя в руки, я поборол желание бросить трубку. «М -м -м. «И чем обязана?» «Так получилось, я сейчас в твоём городе. Приехала по работе, подумала, что мы можем увидеться». Судя по голосу, женщина чувствовала себя неловко, предлагая это. Не думаю, что это хорошая идея. У меня маленький ребёнок, так что лишнего времени нет. Встречаться с этим человеком у меня не было никакого желания. Да и с какой стати? Последний раз я видела её лет пять назад. И тогда она ясно дала понять, что не рада ни мне, ни моему обществу. Да-да, я видела тебя сегодня с мужем. Чуть кашлянула она. Вы вышли из ресторана и сели в машину. Но ведь ты всё равно гуляешь с малышом. Скажи, куда, и я подъеду. С удовольствием бы познакомилась с внуком. Я замолчала, пытаясь придумать причину, отказать ей. Не говоря прямо, что я не хочу её видеть и тем более показывать ей Альчку. Я собралась продавать старую бабушкину квартиру. В общем-то, это ещё одна причина, по которой я хочу с тобой встретиться. У меня с собой кое-какие её личные вещи, фотографии. Там есть и твои. Если хочешь, можешь забрать. Я заберу. Я ответила раньше, чем обдумала это. «Вот и ладненько. Тогда давай завтра утром увидимся и всё обсудим. Куда мне подойти?» «Для встречи с мамой нужна какая-то нейтральная территория. И первым мне на ум пришёл парк рядом с последней квартирой, которую я сегодня смотрела. Назвав матери адрес, я запоздала переспросила. «Подожди, ты сказала, что обсудим. А разве нам есть что обсуждать?» «Мне уже пора, до завтра». И она положила трубку. «Поговорили». Тяжело опустилась на стол, с трудом веря в то, что этот разговор действительно был. Когда я последний раз разговаривала с ней? Даже не помню. В таких случаях говорят в прошлой жизни, но нет, это было, кажется, ещё раньше. Моя мать живёт в далёком сибирском городке за тысячу километров отсюда. Слабо верится, что она вдруг вспомнила о своей первой дочери и воспылала материнскими чувствами. Я не была уверена, что она вообще в курсе, в каком городе я живу, не говоря уж о номере телефона. И вдруг такой звонок. Чёрт возьми. Только возиться с матерью и разгадывать её планы мне не хватало. Я запустила пальцы в волосы, почти до боли сжимая пряди. Я пришёл. Вздёрнула подбородок и увидела в проёме финика, демонстративно стучащегося по косяку. «Можно войти?» «Это твой дом», – пожала плечами, стараясь придать лицу безразличное выражение. Я чувствую себя немного виноватым за то, что мне пришлось так срочно уйти. Словно фокусник, он достал плетеную корзинку с шикарными розовыми цветками, с плотными округлыми листьями, и я сразу вспомнила их название. Азалия. Когда я была маленькая, бабушка выращивала такие дома. У нас было несколько горшков. И когда цветы распускались с улицы, окно казалось невероятно красивым. «Это лишнее». Сбивая с толку воспоминаниями из детства, я даже не слишком возмутилась подарку. «Корзинка только сверху, а не в горшке, видишь, для новой квартиры. Мы... То есть ты пока не выбрала. Но зато теперь, когда будешь смотреть варианты, выбирай ту, где цветок будет смотреться лучше всего». «Спасибо». Я смотрела и не могла оторвать взгляда от алой россыпи лепестков. Но не мог же он в самом деле знать о том, что действительно может меня затронуть. Да ещё и сейчас, когда всего пять минут назад мне звонила мама. Финик поставил цветы на стол и присел на корточки рядом с моим стулом. Словно взрослый, который присел рядом с ребёнком, чтобы поговорить с ним. Пока меня не было, что-то ещё случилось? Он протянул руку, убирая выбившуюся на лицо прядь. И в этот раз мне даже не хватило сил отстраниться. Нет. То есть да, завтра утром я договорилась о встрече. Кое-кто из родственников приехал. «Я договорюсь с водителем, тебя отвезут», — кивнул мужчина. «Хотя ты говорила, вы не общаетесь». Я выдавила из себя вымученную улыбку, объяснять что-либо не хотелось. «Кристина», — чуть кашлянув, — начал он. Я подумал, возможно, действительно, кое-где я перегнул палку и был немного неправ. Я шутливо толкнула его в бок чтобы он отодвинулся и дал мне встать, но вместо этого вдруг оказалась в объятиях у мужчины. «Тише, а Левтину напугаешь?» Зашипел мне на ухо, крепко-крепко прижимая к себе. Я чувствовала, как его хвост обвился вокруг моей талии, попытался дёрнуться, но тщетно. Лезть в личное пространство — дурная привычка. Собственный голос показался чужим и сиплым. «Это всё хвост». На его лице расплылась улыбка коварного соблазнителя. «А что до разговора, я по-прежнему считаю, что не должен говорить тебе всё». но я виноват, что поставил тебя под возможный удар, хотя я до сих пор полностью уверен, что ни с тобой, ни с твоей дочерью ничего не случится. Расскажи это тому зомби, что чуть не порвал мне горло. Ты путаешь уверенность и самоуверенность. Вместо того, чтобы возмутиться, Андрей приподнял мой подбородок, заставляя посмотреть в глаза и прошептал. «Ты такая красивая, когда злишься». «Эм...» Я на несколько секунд зависла от подобного заявления, не зная, как на него реагировать. Зрачки его глаз были просто огромными, и я видела в них своё отражение. Очень красивое. Он наклонился, запечатлев на моих губах лёгкий поцелуй. Почти целомудренный, едва ощутимый. Я не успела ничего предпринять, как мужчина уже отстранился, отступив на шаг. «Я не хочу, чтобы ты думала, что ты пленница, или я принуждаю тебя жить со мной». «Где-то месяц назад я ввязался в одно сомнительное предприятие. Я хочу помочь одному дорогому мне человеку. Проблема в том, что он сам этого не хочет, но я должен довести дело до конца». «А при здесь я?» «Не выдержав его откровения и смятения от недавнего поцелуя, — выпалила я. «Когда узнаешь правду, ты, скорее всего, будешь меня ненавидеть. А мне этого не хочется». Он вдруг задорно по мальчишечью улыбнулся. Мне хочется верить, что у меня не было другого выхода. Но знаешь, мне слишком нравится твое присутствие в этом доме, чтобы я от этого отказался. «Перестань говорить загадками», — закатила глаза я. «Отлично». Моментально подобравшись, он снова стал похожим на опасного хищника. «Хочешь прямо и на чистоту?» Финик был рядом, а я цепенела от острого чувства беспомощности. А может быть, в глубине души мне и не хотелось никуда отступать? «Давай так», — протянул он. Кончик его хвоста скользнул вдоль моего бедра, а взгляд, которым Андрей смотрел на меня, иначе как раздевающим было не назвать. «Я расскажу тебе всё от начала до конца, раз ты так хочешь, но за это...» Он выдержал театральную паузу. «Ты меня поцелуешь. Сама. Я не собираюсь тебя целовать». Я сказала это тихо, словно боясь собственных слов. «Очень низко с твоей стороны предлагать такое». «Знаю, но, как я уже сказал, ты меня возненавидишь. Его усмешка была злой и какой-то отчаянной. И, скорее всего, больше никогда не захочешь видеть. И тогда всё, что у меня останется, — это твой поцелуй». Не замечала в тебе раньше романтика. Напряжение в комнате можно было буквально резать ножом. «Так да или нет?» — отчеканил он. «Что-то, когда ты до этого целовал, особенно не спрашивал». «Мне было жизненно важно узнать правду, но поцелуй?» «Нет, он определённо его не дождётся». «Теперь спрашиваю». «М?» Осеклась, вспомнив, что обещала не говорить «нет». «Поцелуя не будет». «Просто потому, что это было неправильно». «Когда я только-только узнала о смерти мужа, думала, что мир рухнул, и теперь всю оставшуюся жизнь мы будем вдвоём с дочкой». «Сейчас, когда боль чуть притупилась, я теоретически допускала возможность новых отношений когда-нибудь». но явно не в ближайшем будущем. Целовать кого-то сейчас не просто так, не в плату за информацию в мои планы не входит. И вообще, это мелкий, подлый шантаж, и он совершенно не к лицу, финику Или, может, всё дело в том, что его обещания о моей ненависти произвели определённое впечатление, а мне попросту этого не хотелось?» Андрей криво улыбнулся. «Буду у себя в кабинете. На случай, если ты передумаешь». Когда он уходил, я смотрела на его спину с болью в сердце. Почему все должно быть обязательно так? Врать себе пустое занятие, он мне нравился. Я была не готова к новым отношениям, но мне нравилось общаться с чертом. Мне нравилось его порой язвительное замечание, его самоуверенность. Иногда он жутко меня раздражал, но даже в этом было особое очарование. А еще он умел быть милым, заботливым. Мне казалось, если бы сейчас он вместо того, чтобы устроить этот нелепый торг, просто сел и спокойно все рассказал, я бы поняла. Я была бы готова наступить на горло здравому смыслу и чувству самосохранения и попытаться увидеть ситуацию его глазами. Но он не сел, не рассказал. В этот момент я отчаянно и остро почувствовала себя человеком. Обычным человеком, попавшим в волшебную и опасную сказку. Все вокруг владели какой-то неведомой мне магией, могли двигать горы, обладали секретными знаниями. А я вижу всё это. Но ничего не могу поделать, ведь я просто человек. А людям не место в волшебном мире. Эта мысль прочно засела в голове, и весь остаток дня я никак не могла от неё избавиться. На следующее утро водитель Финника, как и договаривались, отвёз меня навстречу с матерью. Коляска легко убиралась в багажник, в скором времени я была уже в парке. Ладони потели от нервного напряжения, пока я наматывала круги вокруг детского городка. Нужно было расслабиться. Я пыталась представить, что я наконец-то переехала и теперь гуляю здесь, так как живу совсем рядом, но это удавалось плохо. Я озиралась по сторонам, вглядываясь в проходивших мимо людей. «Узнаю ли я мать после стольких лет? Как она сейчас выглядит?» «Кристина, привет!» Меня окликнула сидящая на скамейке женщина. Высокая, рыжеволосая, с короткой стрижкой. Глупое сердце всё же пропустило удар, подсказывая, что это она. Выглядела она хорошо, если бы я не знала её возраст, ни за что бы не дала бы ей 42. 30 с хвостиком, не больше. «Привет», — я запнулась. Назвать её мамой не повернулся язык. «Оксана Валерьевна слишком официально, а просто по имени звать её я не привыкла». «Рада, что ты пришла», — улыбнулась она, вставая. Она без конца теребила кольца на тонких пальцах. Осознание того, что она тоже нервничает меня, неожиданно обрадовало. Даже дышать стало свободнее. «Алле не нравится, когда коляска стоит», — пояснила я. «Пройдёмся?» «Алле? Ты назвала дочь Аллой?» — вежливо спросила она, шагая рядом. «Алевтиной». «Понятно», — отозвалась Оксана, очевидно раздумывая, о чём ещё спросить. «А как ты сама? Как муж?» Я внутренне напряглась, но вспомнила, что она уже говорила о муже, когда упоминала, что видела меня с Фиником. Судя по всему, за мужа она приняла его. «Все хорошо. Как у вас, как Илона с Русланом», — поспешила я перевести тему, упомянув сводных брата и сестру. «Ой, Илона такая умничка, поступила сама в университет на экономиста, представляешь? Все так ей гордятся. Никто, конечно, и не сомневался, что она поступит. Столько репетиторов в прошлом году. Но там конкурс был просто ужасный, 10 или даже 20 человек на место, и она прошла. А Руслан на электротехническом, папа ему машину купил. Её глаза буквально вспыхнули радостью, когда она начала говорить о них, но поняв, что я не слишком разделяю её радость, женщина быстро умолкла. «А кем работает твой муж? У вас хорошая машина». «Ох, как мне сейчас не хотелось, чтобы она узнала, как обстоят дела на самом деле». чтобы хоть раз в жизни она пожалела о том, что отказалась от меня, как от бракованной вещи. О том, что я всё детство прождала её, думая, что мама работает на двух работах в другом городе, отправляя нам с бабушкой деньги. А оказалось, что деньги она не высылала ни разу. И всё это время жила рядом, просто ей не хотелось лишний раз видеть напоминание о своём неудавшемся подростковом романе. И как же больно ранили её оговорки. Репетиторы для Илона, машина для Руслана. А когда я окончила школу, то была вынуждена идти работать, потому что моё обучение и репетиторов оплачивать было некому. Бабушка болела, вся её пенсия уходила на лекарства. А ведь ещё надо было платить за квартиру, покупать продукты, бытовую химию, одежду. У него своя фирма. Он предоставляет консультационные услуги для бизнеса. Я постаралась сказать это с таким видом, чтобы у матери не осталось сомнений. Мне с замужеством повезло, и я теперь весьма богатая особа. Пусть подавятся своими репетиторами и машинами. «Очень за тебя рада», — улыбнулась Оксана. Но от её слов мне не стало легче. Она сказала, это рада, как говорят о чужих людях, без теплоты, без сопереживания и даже без зависти. «Равнодушно». «Так зачем ты звонила?» Не выдержала я первой, решив покончить с этой лицемерной частью нашего разговора. «На самом деле это мне позвонили». Женщина свела брови, словно вспоминая что-то. «Предложили один проект. Я сейчас занимаюсь дизайном. Знаешь, веду Инстаграм и уже довольно популярно в нашем городе. И оказалось, меня читают не только там. Ты на меня не подписана, нет? Обязательно подпишись, если захочешь потом проект дома или квартиры. Сделаю для вас с мужем хорошую скидку». «Скидку?» Она сказала «скидку». Я чуть не расхохоталась от этого. До того абсурдной выглядела наша встреча и её предложение. Так и представляла, как привожу мать в свою новую квартиру, ту самую главую однушку на первом этаже, 34 метра. Мать выставляет мне счёт и говорит, «Так и быть, милочка, мы родственники, тебе 10% минус, но оплата вперёд. Не думай, что я тебе не доверяю». Эфиник ещё спрашивал, почему я не обратилась к ним за помощью, когда идти было некуда. «Я не Илона или Руслан. Женщина передо мной не считает меня своим ребёнком». Я досадное недоразумение, ошибка молодости. Наверняка, если бы она могла вернуться назад во времени, то сделала бы аборт, но в реальности она просто узнала о беременности слишком поздно». «Что?» Увидев моё улыбающееся лицо и явно неверно истолковав причину моего веселья, Оксана недоумённо подняла брови. «Очень за тебя рада», — вернула я ей её фразу. «Но всё равно не понимаю, при здесь я. Не думай, что я не рада тебя видеть». «Совершенно не рада», — мысленно съехидничала я. «Но мы слишком давно не общались, чтобы ты звонила просто так». ну мы давно планировали продать старую бабушкину квартиру. Мы её сдавали всё это время, ну, ты знаешь. Репетиторы нынче дорого обходятся. А тут как раз эта поездка, и я подумала, что это отличная возможность переговорить с тобой с глазу на глаз». «О чём?» «Ну, ты же была прописана там при приватизации, так что у тебя одна шестая доля». «И?» «Я консультировалась, и мне сказали, что мы, конечно, можем через суд выкупить твою долю принудительно, но это лишние траты. Юристы, госпошлина, сама понимаешь. А тут так удачно вышло. Тебе ведь всё равно не надо, да? Просто напиши дарственную в мою пользу, и вопрос закроем». Я прекрасно помнила, как муж Оксаны после смерти бабушки выжил меня из той квартиры. Квартира была двухкомнатной хрущевкой, спальня и проходная гостиная. И этот человек стал сдавать спальню. Посуточно, иногда с почасовой оплатой, чтобы был большой доход. За то время, что я там жила, я насмотрелась всякого. Я жаловалась участковому, пыталась увещевать мать, всё было тщетно. А как ещё себя защитить, я не знала. Потом было принято решение переехать, сначала я хотела покорять столицу, Но всё сложилось так, что судьба занесла меня в небольшой город на севере. Здесь я окончила швейное училище, познакомилась с будущим мужем и уже почти не вспоминала о родине и обстоятельствах, вынудивших меня уехать. Хотя, впрочем, в этот момент, когда свекровь выставила меня из дома, я помнила о том, что у меня всё-таки есть доля вправе на квартиру, вот только добраться до родного города, когда билет на поезд стоит немного меньше, чем мои сбережения на тот момент, не проще, чем устроиться в предназначенном подснос доме а потом жизнь завертелась я оформила все полагающиеся выплаты договорилась о работе и, если бы не случай с фиником уже наверное накопила бы на съём жилья на зиму и начала бы решать вопрос с продажей наследства самостоятельно ну и заодно я решила что может тебе нужны старые альбомы продолжила что то рассказывать тем временем мать мы хотим сделать там ремонт перед продажей и я нашла их в кладовке «Выкидывать жалко, а тут и твои фото». Она протянула мне небольшой пакет, и я машинально взяла его, повесив на ручку коляски. «Подожди». Неожиданно осенившая меня мысль заставила сбавить ход. «А как ты нашла мой номер телефона?» Эта мысль была настолько шокирующей и настолько очевидной, почему я раньше об этом не подумала. За те годы, что мы не виделись, я успела сменить номер несколько раз. Мне никогда не приходило в голову, что я могу увидеться с кем-то из прошлой жизни». «Это мой заказчик. Когда он только упомянул, откуда он, я обронила, что у меня дочь в этом городе. Но мы потеряли контакты, и представляешь, он достал твой номер. Замечательный человек, а уж какой у него особняк. Проект, для которого я готовлю». Мать знала только мою девичью фамилию. Кто мог найти меня, учитывая, что я её давно сменила? Кто этот таинственный заказчик? Оксана тем временем беззаботно щебетала, рассказывая о том, какая работа ей предстоит, и что это огромный шаг в её карьере, и о том, как она планирует в связи с этим построить пиар-компанию в сети Инстаграм. Можно подумать, мне это могло быть хоть сколько-то интересно. Вместо того, чтобы слушать женщину, я незаметно осматривалась. Мне всё время казалось, что за мной следят. Может быть, вот этот старик с газеткой в руках, сидящий на скамейке. Или мамочка с коляской, уткнувшаяся в телефон. Или девочка, которая вот уже полчаса, раскачивается на качелях. «Кто знает эту нечисть? Они могут прятаться под маской кого угодно. Кажется, у меня паранойя». «Хорошо». Резко оборвала я женщину. Она как раз перешла к тому, как важна поддержка семьи в её бизнесе. «Что хорошо?» — не поняла Оксана. «Хорошо, я согласна отказаться от доли». «Отлично». Кажется, в её взгляде сквозило облегчение. «Но не бесплатно». «Что?» Мать некрасиво выпучила глаза. «Ну...» «Раз вы все равно хотели обращаться в суд за принудительным выкупом, я продам вам ее вполне добровольно, без юристов и судебных издержек». «Так за сколько вы собирались ее продать?» «Одна шестая моя».